Глава шестая Алина Я еще ни разу не ходила на такой вот пикник с молодым мужчиной. Решила, буду ловить каждую минуту и получать от нее удовольствие. Погода выдалась на славу, а холм с березами, который выдавался уступом в Болотное море, оказался уютным и чистым. Да и вообще, все складывалось как надо. Креван сделала болотное зеркало, и у нас еще была куча времени до возвращения домой. Это потом я поняла, что когда наслаждаешься победой, надо постучать по какой-нибудь деревяшке. Хоть по своей голове, например. Мы сели под дерево, и Креван принялся вынимать из рюкзака запасы для пикника. Разглядывая коробочки из плотной бумаги, от которых шел весьма аппетитный аромат, я спросила, «А почему еду нельзя хранить в таких карманах?» «Зачем на себе нести?» «Можно, но совсем недолго», — ответил Креван, придвигая ко мне одну из коробочек. «Час, не больше». В коробочке оказались кусочки мяса в кляре, разноцветные овощи и длинная тонкая лапша. Есть все это великолепие следовало палочками, но на родине я так и не научилась есть роллы и суши таким образом. Не было денег на такую пищу, а макароны по акции легко употребляются с помощью вилки». Заметив мое замешательство, Креван с улыбкой протянул мне вилку, и я вздохнула с облегчением. Не хотелось разронять весь обед на траву. «Значит, третий заказ выполнен», — сказала я, накручивая лапшу на вилку. «Монета ведьмы, дюжина кур, и вот теперь зеркало. Спасибо, что помог его раздобыть». Креван улыбнулся. Палочками он орудовал настолько ловко, словно родился с ними в руке. «Это простое заклинание». Правда, я давно не практиковался. — У тебя опасная работа, — сказала я. Мясо с овощами оказалось выше всяческих похвал. Ела бы и ела. Этот хайнхар просто ужасен. Вспомнилось, как нас с ормондом трясло на полу. Я невольно поежилась и отправила в рот еще кусок мяса. Кристинка, моя соседка по общежитию, считала, что невозможно одновременно есть и волноваться, и я была с ней полностью согласна. «Одно из самых опасных порождений теневой стороны», — сообщил Креван. «С удовольствием идет на контакт с людьми. Его, как правило, обожает криминал и всяческое отребье. Но ну, ничего, Руди с ним сейчас побеседует». Я вспомнила человека-лиса. Его ухмылка производила пробирающее до костей впечатление. Страшно было представлять, что нечто подобное может произойти и с Креваном. «Я тебя не брошу», — вдруг сказала я и уточнила. — Если с тобой случится что-то вроде того, что с Руди, я тебя не брошу. Креван посмотрел на меня так, словно не до конца расслышал сказанное. А я посмотрела на него, не понимая, чему тут можно удивляться. — Будем надеяться, что ничего такого не случится, — произнес Креван, и его голос дрогнул. Наверное, он не ожидал услышать чего-то в этом роде и не был готов к такому повороту. — Давай друг друга не бросать. Ни в какой ситуации. — Давай. Согласилась я, мягко сжала его руку, и вдруг рассмеялась. Креван вопросительно посмотрел на меня, и я объяснила. «Никогда не думала, что все будет вот так, что мне придется попасть в другой мир, чтобы встретить такого хорошего человека». «В твоем мире тоже есть хорошие люди», — заметил Креван. «Иначе ты не захотела бы его спасать. А вчера ты очень эмоционально говорила с драконом». Я поежилась, вспомнив, как дракон говорил об армии големов. Да, в моем мире были хорошие люди. Но были и мерзавцы, убийцы, подлецы и негодяи. И они с удовольствием пойдут служить новым хозяевам. Бывали уже такие случаи. Спасибо, больше не надо. Но все равно это был мой мир, мой дом. И я не собиралась отдавать его игрушкой в чужие руки. Хоть бы он не обманул, вздохнула я. А то может забрать это зеркало и все. Скажите спасибо, что не сжег. Кревон улыбнулся. Драконы, конечно, со своими особенностями, но они никогда не лгут. Если он обещал рассказать, где големы, то он это сделает. «А что потом?» — спросила я. «Потом я должен буду доложить об этом начальству, и оно уже даст добро на уничтожение. Должно дать, такие вещи могут сильно повредить обои мирам. Кревон вздохнул. «А потом в хранилище големов запустят болотный огонь, и он их разрушит». Что-то мне подсказывает, что нас и близко к хранилищу не подпустят, — хмуро сказала я. — Потому что организатор всего этого непростой человек. Может, это быть кто-то из ваших принцев, например? Креван нахмурился. — Может. — Но и вот, если тут замешаны принцы и прочие короли, то остальные до них просто не дотянутся. Я наколола на вилку последний кусок мяса и задумчиво спросила. — Но неужели он не понимает, как повредит родному миру? Или ему все равно? Креван пожал плечами. «Наверное, все равно. Он же будет владыкой другого, и для него нет ничего важнее этой власти». Впрочем, он вдруг замолчал, и я поняла, какая неожиданная тишина воцарилась рядом с нами. Все это время в ветвях березы чирикали птички, ветер перебирал листву, в стороне с важным фырканьем прошел здоровенный еж. А теперь вдруг сделалось тихо, очень тихо. И в этой тишине была опасность. «Что случилось?» — шепотом спросила я. Креван крутанул палочки в руке, и вокруг них поплыли золотистые туманные нити. Создалось какое-то заклинание. «Не шевелись», — тоже шепотом посоветовал Креван. «У нас тут гости». Я замерла и даже, кажется, задержала дыхание. Кругом был прекрасный летний день, но теперь я точно видела, что в нем что-то не так. Краски медленно блекли словно кто-то проходил по картине растворителем. Тишина вязла в ушах и хотелось сделать хоть что-то. Запеть, закричать, побежать, чтобы она растаяла, чтобы вернулись звуки, чтобы долетела до нас далекая песня сборщиков ягод. Но чутье подсказывало, что лучше сидеть неподвижно, что как только я шевельнусь, меня схватят невидимые руки. Палочки продолжали крутиться в пальцах Кревана. Он смотрел по сторонам, прикидывая, откуда на нас нападут. И я невольно вздохнула с облегчением. Я была не одна, и креван в очередной раз мог меня защитить. И я, конечно, просмотрела удар, просто вдруг поняла, что одна из березовых ветвей медленно падает на землю, срубленная потоком горячего воздуха, а одна из палочек кревана вырвалась из пальцев и полетела куда-то вперед, разделяясь на дюжину таких же огненных палочек. Вот они впиваются в невидимое препятствие, и воздух начинает клубиться и густеть. Меня замутило. Голова вдруг сделалась тяжелой, словно вместо кофе я выпила вина. «Не падать!» — приказала я себе. «Не хватало еще Кревану тут со мной возиться!» И все-таки упала. Рухнула на траву рядом с рюкзаком Кревана. Увидела, как по земле среди травинок бегут муравьишки. И услышала далекий гул. Наверное, эта трава кажется муравьям колоннами. «Алина! Не засыпай!» донеслось до меня из невообразимой высоты. «Только не спи!» Я открыла глаза пошире, даже попробовала поднять руку, чтобы потереть их как следует. Не получилось. Тело было чужим, громоздким и неправильным. А потом все заскользило куда-то в серую мглу, и я услышала голоса. Махнагарна передала через свой рой, что готова треть червоточин для прохода армии. «Махнагарна?» Услышав это слово, я замерла, стараясь не пропустить ни звука. «Кажется, у меня каким-то образом получилось подслушивать организаторов. Вот и отлично. Самое главное, чтобы они ничего не заподозрили». «Треть!» — возмущенно воскликнул молодой мужчина. «Так мало?» Голос был приятным, но все впечатление портили звонкие металлические нотки. Говоривший привык править и не терпел, когда его власть ставилась под сомнение. Впрочем, у него не было реальной власти, иначе он не полез бы в чужой мир. Хватало бы забот в собственном. Махнагарна пронесла всего одну мышь-проходца. Извиняющимся тоном произнес собеседник. Та делает все, что возможно, но одна мышь — это не дюжина. А артефакты? Это самое интересное. Они работают так же, как у нас. Понимаете, что это значит? Возникла озадаченная пауза. Я успела испугаться, что сейчас связь оборвется и я не услышу окончания разговора». «В том мире есть магия». «Своя теневая страна?» Вопросом на вопрос ответил организатор. «Да!» — воскликнул его собеседник. «Есть! Магия того мира очень слаба. Это обусловлено его положением на нити, соединяющей все миры. Но она существует». «Вот так дела!» Я окончательно растерялась. «В моем мире есть магия, и это не мечта» ни какой-то обман легковерных, ни старая легенда о том, что когда-то было, а теперь ушло. Поверить не могу. Невозможно. И теневая сторона там тоже есть, и ее порождения могут быть очень сильны. Конечно, они не дадут сколько-нибудь серьезного отпора армии големов, но мы должны усилить их, твердо заявил организатор. Мало ли, какая еще дрянь там обнаружится. Как выглядят их порождения теневой стороны? Пока Махнагарна столкнулась только с одним, некое подобие кота, хранитель дома, в котором она оказалась. Очень разозлился на нее, хотел выкинуть. И что ж, Махнагарна? В голосе послышалась усмешка. Я решила, что бывшая продавщица в лавке Орманда столкнулась с нашим домовым. Разорвала его на части, конечно. Довольно сообщил первый, и я едва не расплакалась от жалости к домовому. Но вы правы, нужно усиление големов. Мало ли, что еще нас встретит вдобавок к тамошнему оружию. «Вот именно», — согласился организатор. «Пусть это на полгода отложит вторжение. Но в таком деле не существует мелочей. А пока...» Воцарилась тишина. Наверное, оборвался тот канал связи, на который меня случайно выбросило. А потом первый голос задумчиво произнес. «Не хочу видеть то, чего нет, но нас с вами, кажется, подслушивают». В ту же минуту на меня нахлынул яркий свет летнего дня. Лежа на траве, я смотрела в высокое синее небо. Надо мной качались обгоревшие ветви берез, издалека доносилась песня сборщиков ягод. Мир снова был привычным, цветным и ярким, но... «Креван!» — воскликнула я, торопливо поднимаясь с травы. «Креван! Я услышала их! Вторжение отложено на полгода! В нашем мире тоже есть магия и теневая страна, и они...» Я застыла, поперхнувшись словами. Половина холма, на котором мы сидели, теперь просто не было». Теперь болото заполняло то место, что несколько минут назад казалось твердым и надежным. А Креван... Креван сейчас был по грудь в болотной воде. Из раны на лбу текла кровь, струилась по щекам, капала в воду. Он раскинул руки и смотрел на меня так, словно все было кончено, и никто ничего не смог бы исправить. — Пики, прошептал он едва слышно и закрыл глаза. Креван Теневая сторона иногда способна выплеснуть из своих глубин какое-то новое порождение. Но то, что вытекло к нашему холму из болот, было старым, но измененным. Вспомнив лекции об исконных обитателях болот, которые плавали на дне морей, когда в мире не было еще ни драконов, ни людей, я окутал палочки для еды сокрушающим заклинанием и швырнул в сторону нападавшего. Второе заклинание заставило палочки размножиться. Очень удобно. Было две, стало двадцать четыре и каждая способна нанести серьезный урон. Тишина лопнула. Я услышал треск берез, роняющих обрубленные ветки, и невидимка со стоном проявил свой облик. Призрачный прямоугольник, от которого росли бесчисленные суставчатые ноги. Алина медленно завалилась на траву, теряя сознание, а я ударил еще раз. Водный горс, хищник, который опутывал жертву своим телом, сворачиваясь в рулон, а потом переваривал ее, застонал и я увидел, как по нему заструилась трещина, словно кто-то разрывал простыню. Еще удар, еще! Извини, я не настроен быть съеденным, и не отдам тебе ни Алину, ни кого-то из сборщиков ягод. Горс содрогнулся и ударил, выбросив в мою сторону сереневатый искрящийся сгусток. Я успел отскочить, и горс обрушился на землю. Воздух наполнило выворачивающим наизнанку запахом, а я обнаружил, что части холма как не бывало. Теперь я стоял по поясу в болоте и медленно погружался вниз. Не знаю, как умирающий горст провернул такой фокус. Возможно, холм, на котором мы расположились для пикника, был ловушкой, которую соорудила болотная тварь. А что? Очень удобно. Заманиваешь добычу вроде бы на сухое место, а потом под ней тобой раскрывается родное бучило. «Не дергайся», — сказал я себе. Алина по-прежнему лежала в обмороке, но земля под ней была твердой, это хорошо. Очнется, сможет уйти. Теперь надо было выбросить нитевое заклинание. Швырнуть его в сторону уцелевшей березы и выбраться по нему. Я шевельнул головой, направляя взгляд в нужную точку, и вдруг почувствовал пустоту. Во мне не было магии. Ни капли, ни крошки. Я знал, что такое возможно, когда убиваешь особо опасное порождение теневой стороны, но не думал, что это случится со мной именно тогда, когда магия нужна сильнее всего. Не дергаться, не впадать в панику. Легко сказать, но трудно сделать. Я вздохнул и бучила подо мной шевельнулась, как живое. Невидимые руки схватили за щиколотки и аккуратно, будто играя, потянули вниз. Твою же мать! Ох, твою же мать! Я стиснул зубы, пытаясь сконцентрироваться. Ну, хоть кусочек того золотого тумана, который наполнял меня с рождения. Когда я появился на свет, то все часы в доме словно с ума сошли. А доктор, который взял меня на руки, сказал матери, «Это сильный маг, очень сильный. И вот сейчас бы каплю этой силы, и я бы сумел выбраться и стряхнул с себя эти руки, которые уже переместились с колен и тянут, тянут». «Не волнуйся так». Певучий женский голос разлился в голове, и я узнал. Броева русалка. Только они, говорят так, словно поют. Как только ее занесло в болото, обычно они предпочитают озера. «Не дергайся, просто иди ко мне. Я подарю тебе такое блаженство, о котором ты и мечтать не мог». «Конечно, знаю. Уложат над ней и будет потихоньку обгладывать до наступления зимы». «Креван!» — закричала Алина где-то в стороне, и русалка недовольно забормотала, что-то неразборчивое. «Креван, я услышала их! Вторжение отложено на полгода!» «В нашем мире тоже есть магия и теневая сторона, и они...» Я только теперь понял, что заснул на какое-то время. Алина теперь не лежала на остатках холма. Она поднялась, бросилась на поиски и застыла, с ужасом глядя в мою сторону. Русалка весело рассмеялась, и призрачные руки силы потянули вниз. «Беги!» — прошептал я. Сил сопротивляться не осталось. Магия русалки сделала меня покорным и податливым. Так они охотятся на мужчин по берегам своих озер, навевают на них сладкие сны, и те сами уходят под воду. «Держись!» Наверное, Алину услышали по всему болоту. Я с усилием открыл глаза и увидел, как ветка береза хлестнула по рядом со мной. В глазах Алины горели слезы, отчаяние и надежда. «Креван, держись! Я тебя вытащу!» Не знаю, откуда сквозь наносную покорность пробилось упрямство и желание жить. Наверное, я просто очень хотел быть с этой девушкой, которая сейчас собиралась выволочь из болота человека, которого знала несколько дней. «Да хватайся же!» Лицо Алины дрогнуло, слезы потекли по щекам. «Креван!» Я вцепился в ветку, пальцы соскользнули, обрывая зеленую тишую листьев, но я схватился снова, а потом стало темно. Я очнулся от того, что чьи-то руки хлопали меня по щекам. «Сильные такие руки!» сильные и очень легкие. На лоб упала теплая капля. Я открыл глаза, увидел лицо Алины над собой и понял, что она плакала. День давно уполз к закату, на болото надвигался вечер. Я сумел разорвать водного горца, а Алина выволокла меня из объятий русалки. Многовато приключений для одного дня, с учетом того, как началось наше утро. «Жив — Жив? — спросила Алина, вытирая слезы. Она сейчас была строгой и какой-то очень взрослой. Я шевельнулся. Надо же, могу сесть на траве, и магия снова сгущается во мне золотым облаком. И спросил. Ты выйдешь за меня замуж? Алина посмотрела на меня, как на душевно больного. Провела по лицу грязной ладонью. А мне вдруг сделалось смешно. Просто если девушка вытаскивает из болота, из русалочьих лап, то надо быть дураком, чтобы не взять ее в жены, объяснил я. Так что повторю свой вопрос ты выйдешь за меня замуж алина всхлипнула. ты здесь провалялся несколько часов без сознания едва слышно прошептала она уже вечер мы не успеем вернуться в город я не выполню заказ и Кревен, я согласна но мы не успеем рюкзак по прежнему валялся на земле я подтянул его ближе убедился что с болотным зеркалом ничего не случилось и сказал главное что ты согласна А с остальным разберемся. Алина Поверить не могу. Я попала в другой мир, и через несколько дней получила предложение руки и сердца. От мужчины, который успел спасти меня от проклятия ведьмы, а я вытащила его из болота. Тело казалось одеревеневшим, чужим, руки не слушались, ноги дрожали. Я была по уши в грязи, прекрасный вид для того, чтобы сказать, «Я согласна. И мы не успеем набраться до города, и я не вручу зеркало дракону. У нас осталось несколько часов. Даже если мы бегом бросимся на станцию, это не значит, что поезд подойдет к ней сразу же. Мне хотелось поднять голову к небу и заорать во всю глотку. Отчаяние накатывало ледяными волнами. Я не могла понять одного. Почему Креван так спокоен? Он выглядел так, словно мы по-прежнему были на пикнике». «И как мы будем с этим разбираться?» Слезы снова заструились по щекам, и я не могла их остановить. Не хватало сил. «Что тут можно сделать? Мы же не полетим по воздуху, как птицы!» Протянув руку, Кревон смахнул слезу с моей щеки. «Во мне все замерло от этого прикосновения. Так замирают, боясь спугнуть что-то очень хорошее, очень светлое и доброе. Смотри, тоном заговорщика произнес он и крутанул в пальцах болотное зеркало. В нем отразилось небо, обломанные стволы берез, и вдруг я увидела удивительный город, громаду из черных башен, от которых веяло ужасом. В узких бойницах трепетало пламя, и на мгновение почудилось, что оттуда летят беспомощные крики жертв. «Что это?» — спросила я и поняла, что говорю шепотом. «Это город, который когда-то был на месте этого болота», — ответил Креван и повернул зеркало так, что по небу скользнул дымный золотой луч. Здесь жили драконы, когда люди еще прыгали по деревьям. Вот сейчас я подам знак нашему новому знакомому, и он нас с тобой заберет отсюда». «Отлично! Просто отлично!» Слезы иссякли сами собой. «Не все так плохо. Мы отсюда выберемся, и я смогу принять тот факт, что мне сделали предложение, а я ответила согласием». «Точно заберет?» — Креван улыбнулся. «Конечно!» Теперь это собственность дракона, а ты уже видела, как трепетно они относятся к своему. Прилетит, голубчик, никуда не денется. Мы сели под одну из уцелевших берез. Кревон обнял меня, и только тогда я поняла, что на болоте становится прохладно. К берегу ползли синеватые потеки тумана. В воде отражалось темнеющее небо, в котором проступали звезды. Край березовой рощицы в стороне размывался в сумерках, и казалось, что среди деревьев что-то движется. Птицы сонно перекликались, собираясь в гнездах на ночлег. «А русалка не вылезет?» — спросила я. До сих пор в дрожь бросала, стоило вспомнить тот рывок, которым Креван почти утащили под воду, когда он практически выбрался на островок. Оскаленная харя, которая высунулась из бучила, выглядела так, словно кого-то вывернули наизнанку. Да уж, удивительный мир. «Нет, я уже бросил защиту», — ответил Кревон. И от русалок, и от прочих незваных гостей. Дракон пройдет, остальные нет. Так что ты там говорила о том, что наступление отложено?» Я пересказала ему все, что услышала, когда упала в обморок. Некоторое время Кремон сидел, нахмурившись, и будто что-то подсчитываю в уме. А потом задумчиво произнес. «Удивительно! Магия и теневая сторона в твоем мире. Значит, в тебе тоже есть какие-то крошки волшебства». «Если ты смогла вот так поймать волну чужой беседы. Особенно если учесть, что они говорили в том месте, которое экранировано от чужой магии». «Экранировано?» — переспросила я. «Почему ты так решил?» «Думаю, такие беседы ведутся там, где не подслушивают», — ответил Креван. «А ты смогла пробиться через их защитные чары?» «Нет, надо посмотреть на тебя повнимательнее». «Смотри», — улыбнулась я и призналась. «Не чувствую в себе никаких чар». Возможно, твоя магия очень глубоко в тебе, и она не такая, к какой мы тут все привыкли. Так что да, посмотрю. Креван вздохнул. Но потом. Сегодня у нас был трудный день. Когда я тащила его из болота, то даже не допускала мысли о том, что могу не справиться. И теперь, когда все уже было позади, мне сделалось по-настоящему страшно. Я ведь могла не справиться. Креван сейчас мог бы медленно погружаться на дно болота к развалинам драконьих городов, а я сидела бы на этом холме и ждала смерти. Заказ ведь не был бы выполнен. И это я еще не думаю о русалке, которая могла бы прихватить и меня с собой. Я сама не заметила, как задремала. Креван обнимал меня, от него веяло теплом и становилось как-то очень спокойно и легко. Я прекрасно понимала, что это не любовь, а просто симпатия двух хороших людей друг к другу. Ну и что? Пусть будет симпатия, а там разберемся. У меня было ощущение, что она обязательно перерастет во что-то хорошее. — Алина? — негромко окликнул Креван. — Смотри. Я открыла глаза и увидела огненный росчерк на темном небе. Дракон летел за своей собственностью. Комета рухнула на остатки холма, и когда улегся дым, я увидела дракона. Сегодня он был не в красном, а в темно-синем балахоне, из-под которого выглянул кончик расшитой туфли с загнутым носом. И я невольно подумала, как же он не теряет обувь, когда летает. «Ваш заказ!» — Креван протянул ему болотное зеркало и добавил. «Мы выполнили его вместе. Алина не обладает магией». Дракон смерил меня оценивающим взглядом, и я невольно почувствовала себя куриной тушкой на прилавке. Ведь если что, сожрет и не подавится. «Да, магии в ней маловато», — согласился дракон как и во всех существах в ее мире, так пылинки на дне брошенного сосуда. И сам ее мир такой же, тихий, скучный. «А вы бывали в моем мире?» — спросила я. Дракон едва заметно улыбнулся, посмотрел в свое зеркало, и я увидела отблески пламени, которые легли на его узкое лицо. «Приходилось. Дракон способны скользить по мировой нити из одного мира в другой. Твой мне не понравился». Там совершенно не отчего подпитаться, когда ослабеваешь. Наверное, дракона приняли за комету. Или того легендарного змея, который начинает прилетать к женщинам, тоскующим по умершему мужу. Я представила, как дракон летит над главным городским проспектом, как люди удивленно замирают, задрав головы и глядя на него, и вдруг поняла, что он, может быть, сегодня покатает нас на своей спине. Как-то же мы должны выбраться отсюда. «Зеркало у вас», — подал голос Креван. И я вновь вспомнила, что он сделал мне предложение, а я его приняла. При мысли об этом на душе делалось одновременно очень радостно, тепло и чуть жутко. Я попала в другой мир и встретила там хорошего человека. Потрясающе! «Вы обещали рассказать, где хранятся големы», — добавил Креон и Дракон кивнул. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Вы ведь так и не представились?» Дракон посмотрел так, словно искренне задавался вопросом, смеет ли такая, как я, спрашивать его об имени. «Лантанаин да Нантарман! с легким кивком представился он. «Я поняла. Сломаю язык, если попробую повторить. И наверняка сделаю это с ошибкой. Впрочем, делая поправку на ваше образование, просто Нантар». «Где големы, Нантар?» — с нажимом произнес Креван. «Если он так говорил на допросах, то обвиняемые признавались во всем. Я бы точно рассказала все, что знала и чего не знала». «Пустошь Гавернант, знаешь?» Креван кивнул. «Дикие места, в которых никто не живет», — объяснил он, посмотрев в мою сторону. «Когда-то там была война, использовалась дикая магия, и теперь на пустоши нельзя жить. Там все отравлено, вся суть мира там искажена». Наверное, дикая магия была чем-то вроде нашей атомной бомбы. Нантар, понимающе качнул головой. «Там построен целый город», — сообщил он, и Кревон изменился в лице. Големы хранятся в огромных ангарах, но големы — не единственное оружие, которое там готовится. В мастерских создают такие артефакты, которых еще не видел свет. В лабораториях варят яды, одна капля высушит человека, превратит в мумию. Земля рассказывала мне о котлах, в которых помещают снорь дым. Одного вздоха хватит, чтобы легкие рассыпались в пепел. Мне захотелось сесть на землю и закрыть руками голову. Мне никогда еще не было настолько жутко и одиноко. Невидимый захватчик хотел поработить мой мир, и я ничего не могла с этим поделать. Если у него были деньги для того, чтобы выстроить город, то значит хватает силы влияния, чтобы ничьи руки до него не дотянулись. Кажется, Креван подумал о том же. «Координаты дадите?» Спросил он каким-то глухим, не своим голосом. Дракон кивнул. «Разумеется. Но что вы с ними будете делать?» «Доложу начальству. Буду искать способ постановить. Креван угрюмо закрыл рот ладонью и опустил голову. Я погладила его по плечу. Он посмотрел на меня и вздохнул. «Не остановите!» Припечатал дракон. При всем уважении у вас не хватит сил. Ни у вас, ни у начальства. Да, теневая сторона выбросит в этот мир новые порождения, рядом с которыми дымный бог покажется шелуном. но... — Что такое дымный бог? — спросил Креван. Нантар показал ему что-то в зеркале, и инквизитор снова изменился в лице. А я обрадовалась, что не увидела подробностей. — То есть советуете мне смириться? — спросил он. — И даже не пытаться? Нет, только не это. Я представила, как армия Големов катится по моему миру, и танки разлетаются от их ударов, словно игрушки, а люди рассыпаются в прах. Нет, этого нельзя было допустить, ни при каких обстоятельствах. Советую подумать, как можно запечатать червоточины. Улыбнулся Нантар. Кто их роет? мышь проходец? Да, ответила я, вспомнив подслушанный разговор. И она всего одна. «Замечательно!» — улыбка дракона стала еще шире. «Я, кажется, знаю один способ. В наших городах он в свое время очень хорошо срабатывал, но давайте обсудим его где-нибудь в более уютном месте».